Утер лбапот Всем на водку. Июнь 1826. Летние облака плыли в синеве. Над погостом гудели колокола. Двое могильщиков, рваных, в пахнущей землей рубахах, раскопали еще не осевший холм. Лавра Петрович и двое ищеек наблюдали за их работой. Погост был большим и бестолковым. Могилы тесно лепились одна к другой. — Народу в этом году больше представилось, чем в прошлом, — сказал первый могильщик. — Говорят, сейчас смерть по домам ходит, — сказал второй, вгоняя штык в сухую землю. — Как из Таганрога тело государя нашего Александра Павловича привезли, так она и ходит. Видали ее и на Невском, и у Адмиралтейства. Кости белые, коса мужицкая, в зазубренных. Мало ей императора, значит. «Типун тебе на язык, Егорша!» — отозвался первый могильщик. «Что, и... и по кладбищу ходит?» — с интересом спросил второй щейка. Кладбище то и на что?» — первый могильщик высморкался в песок. «Тут и так все морды в бузину!» Смокли колокола. Выстывающим от звона в воздухе глухо кричали вороны. Второй могильщик перестал копать, оперся на лопату, Вязко сплюнул, утер рот. «Ежели посереть покойников, прятаться, то она тебя, может, и вовсе не сыщет», — сказал. «Здесь никто второй раз не умирает». «Кидай давай!» — Лавру Петровичу надоело ждать. Могильщики принялись за работу. Вскоре земля была раскидана, в неглубокой могиле показалась темная крышка гроба. Могильщики ухватили ее с обеих сторон и покряхтовая, Выволокли из ямы на песок. Лавр Петрович зыркнул на ищейк. «Ну?» Ищейки вытащили из-за поясов топоры и принялись выковыривать гвозди. Гвозди были забиты в сырое дерево, вынимались с трудом. Первая ищейка, пытаясь вытянуть гвоздь за шляпку, поранила руку. Испачкал гроб кровью. «Ты ее...» — сунул он палец в рот. «Хорошо, хоть гроб темной кровь не так видна». Лавра Петровича удивили эти слова. Их никак не удавалось привентить ко всему остальному, что говорила Щейка в своей жизни. Смысла у них все одно не было никакого, но все же оставалось внутри странное чувство, будто посреди чистого поля на мгновение выглянул и пропал суслик. Справившись с гвоздями, Щейки ухватили за тяжелую крышку, сдвинули в сторону. В гробу лежала та девушка, которую генерал Бенкендорф видел среди жертв мятежа на Сенатской площади. Чистое лицо все еще светилось изнутри и казалось живым. Первая щейка наклонился над телом. — Будто спит, — сказал. Лавр Петрович тяжело глянул на могильщиков. — Третья могила. И что? — Наше дело зарыть, — развел руками первый могильщик. — А уж всех упомнить мы не моем. Затиши-то на покончиков не бывает, несут и несут. «Здесь он был, вот те крест», — сказал второй могильщик. «Здоровенный такой, и дыра в горле». Опять же народец пришла из дощечки, с номерами на костры таскает. Первый могильщик махнул рукой в дальний предел кладбища. «Должно там прикопали». «Должно», — передразнил Лавр Петрович. «Веди давай». И сам первым зашагал вдоль свежих, без крестов могил. Первый ящейка отправился за ним. Второй щейка склонился над выкопанным гробом, вгляделся в лицо девушки. «Эту барышню в декабре спрятали», — сказал ему второй могильщик. «Весна поздняя, летостылая, песок в еме сухой. Она год такая проспит. А ежели просушить?» Первый могильщик, уже успевший уйти вперед за Лавром Петровичем, и первой щейкой окликнул его. «Егорша! Нам всех обратно еще!» Второй могильщик... Пошел догонять остальных. Ищейка задержался у гроба, протянул руку к лицу девушки, но не коснувшись, замер. Налег на крышку и, задвинув ее, поспешил за всеми. Дошли до конца кладбища. Первый могильщик огляделся по сторонам, и вдруг лицо его просияло. Он воткнул заступ в свежий могильный холм возле облупившейся ограды. — Вот же ж! Лавр Петрович недоверчиво на него посмотрел. «Почему знаешь?» Могильщик подошел к ограде и снял с пики серебряный крестик на толстой цепочке. «Мой!» — думал пропил. Поцеловав крест, он надел его и взялся за лопату. «Слышь?» — спросил второй у первого. «А этот, на которого напали?» «Башняк. Здесь похоронен?» «Кто ж его разберет?» — ответил первый ищейка. Башняк глубоко вздохнул, открыл глаза. У окна в светлом домашнем платье сидела Каролина. «Фролка — Фролка! — вскрикнула она. — Ожил! Ожил! Башняку казалось, что они еще в переулке. Он чувствовал спиной сырость стены и все еще плясал где-то на краю зрения тусклый огонек фонаря. Каролина бросилась к нему. Он слабо обнял ее, вдохнул незнакомый домашний запах. Фролка заметался на радостях по коридору, опрокидывая вещи. — Саша, Сашенька мой, — шептала Каролина. Под тяжестью Каролины Башняку было трудно дышать. Она же не замечала этого еще долго не отпускала его. Наконец, легко отстранилась, поправила одеяло. Башняк хотела что-то сказать, но она приложила палец к его губам. — Вам пока не следует волноваться. — чего же? Голос Башняка был слаб. Словам не хватало воздуха. — От того, что вы умерли? — ответила Каролина. — Через газету объявлено. — Кто же в газету такое объявление дал? — Я. Вдруг убийца ваш еще жив? — Каролина улыбнулась. — Удивительно, как газеты бывают глупые. Башняк оглядел крохотную, уютную комнату. Кремовые обои с листьями. На стене ближе к окну висел неудачный портрет покойного императора Павла. Глаза вышли, как у калмыка. Башнику даже показалось, что очнулся он в совершенно ином государстве, где взяли верх кочевые народы. У окна поместился круглый стол с резными ножками, на нем зеркало, сухой цветок в азии, оплывшая свеча. Тяжелые шторы были раздвинуты, в светлом луче стояла пыль. «Где я?» — спросил Башняк. Улыбка путала лицо Каролины, она вдруг превратилась в другую женщину, доверчивую и простодушную. «Я перевезла вас к себе» сказала она. «А граф?» «Я съехал от него. У меня он почти не бывает». «Давно я...» «Так», спросил Башняк. «Больше двух месяцев вы были в опасной горячке», сказала Каролина. «На Пасху только глаза открывали. Лекарь три дня вам на жизнь давал». «А Фролка травами выходил». «А месяц какой?» «Июнь». В спальню с подносом вошел Фролка принёс граненную бутыль с мутной зелёной настойкой и стакан. — У семьи няни, как говорится, здоровый дух, — улыбнулся он. Еле отпоил. Фролка вынул из бутылочного горла бумажку, наполнил стакан до краев. Вот, пожалуйте, лекарствие. Башняк с подозрением поглядел на стакан. — Ты какими травами меня почивал? — Какие были? — Все запасы на вас ушли, — ответил Фролка а Каролина Адамовна за вами, как за малым детем. — Бульону дай, — сказал Башняк.